Я, конечно, и раньше слышал о зверствах и насилии, творившихся в Древнем Риме. Но чтобы все было настолько жестоко. С наступлением вечера волны народа стали заливать сады Цезаря. Празднично одетая, увенчанная, поющая, веселая и уже пьяная толпа шла смотреть на новое великолепное зрелище. В городе и раньше видели людей, которых сжигали на столбах, но никогда еще не было столь большого количества осужденных. Цезарь и Тигелин хотели покончить с христианами и вместе с тем уничтожить заразу, которая из тюрем распространялась по городу. Велено было очистить все подземелья оставили всего лишь несколько десятков жертв, предназначенных для конца игр. Все главные аллеи и боковые, пролегавшие в глубине, вокруг лужаек и прудов, были уставлены столбами, которым привязывали христиан. Количество жертв превзошло все ожидания народа. Можно было подумать, что целое племя привязывали к столбам для забавы Цезаря и Рима. Толпы останавливались перед отдельными осужденными, Невольно задавая себе вопрос, неужели обнаружено столь большое число поджигателей, и как могли дети сжечь Рим? И недоумение постепенно переходило в тревогу. Наступала ночь, на небе блеснули первые звезды. Когда звук трубы прокатился по садам, возвещая начало зрелища, рабы коснулись факелами столбов. Скрытые под цветами солома, обильно политая смолой мгновенно вспыхнула ярким пламенем. Сады наполнились стоном и криками боли. Даже самые жесткие сердца были поражены, когда с меньших столбов послышались раздирающие крики. Дрожь пробежала по телу даже наиболее пьяных зрителей при виде невинных детей, плачущих от боли и страха, задыхающихся в дыму, который начал душить жертвы. В самом начале зрелища появился Цезарь на великолепной цирковой квадрике, запряженной четырьмя белыми конями. За ним двигались колесницы, наполненные придворными, жрецами, пьяные вакханки в венках и с кувшинами вина в руках издавали дикие вопли. Музыканты, переодетые фавнами и сатирами, играли на кефарах, флейтах и рожках. На некоторых колесницах ехали знатные римлянки, матроны и девушки, также пьяные и полуголые. Около квадрик бежали мужчины, потрясая тирсы. Некоторые били в тимпаны и бросали цветы. Вся эта пышная процессия медленно двигалась вперед, издавая вакхический крик. По главной аллее среди дыма и пылающих, как факелы, людей Цезаря сопровождали Тегелин и Хилон. Они остановились перед высоким столбом, украшенным зеленью мирт и цветочными гирляндами. Языки красного пламени доходили до колен жертвы, но лица разглядеть нельзя было, потому что его окутывал дым. Но через минуту легкий ночной ветер прогнал дым, и все увидели голову старца с седой и длинной бородой. Увидев его, Хилон весь сжался в комок, извиваясь, как раненая змея. Из груди его вырвался крик, более похожий на шипение гад, чем на голос человека. Действительно, с плавшего столба на него взирал лекарь Главк. Он был еще жив. Лицо, искаженное от боли, наклонилось вперед, словно он хотел лучше рассмотреть своего палача, который предал его, лишил жены и детей отдал в руки убийцы, когда все это было ему прощено во имя Христа, еще раз предал его в руки мучителю. Никогда человек не причинял другому человеку более страшных и кровавых обид, и вот теперь жертва пылала на смоляном столбе, а палач стоял внизу и смотрел на ее мучение. Взор главка не отрывался от лица грека, иногда дым заслонял его. Но ветер отгонял его, и Хелон снова чувствовал на себе пристальный взгляд. Он вскочил, хотел бежать, и не мог. Вдруг почувствовал, что ноги его налиты уловом, что чья-то невидимая рука держит его сверхчеловеческой силой перед этим столбом. Он замер, чувствовал, что надорвалось в нем что-то, что достаточно ему крови и мучений, что... Приходит конец жизни, и все вокруг исчезло, и Цезарь, и толпа, его окружала бездонная страшная черная пустота, из которой были устремлены на него глаза мученика, призывающие на суд. Присутствующие угадали, что между этими людьми что-то происходит, но смех замер на их губах, потому что на лице грека был написан подлинный ужас — Оно было искажено такой болью, словно языки пламени лизали не жертву, а плача. Хилон зашатался и, протянув вверх руки, завопил страшным, раздирающим душу голосом. Главка, во имя Христа, прости, прости. Наступила гробовая тишина. Дрожь пробежала по телу присутствующих, и глаза всех невольно обратились на Главка. Голова мученика слабо пошевелилась, и послышался сверху слабый голос, похожий на стон. «Прощаю!» Хилон бросился лицом на землю, воя, как звери, захватив руками горст песка, посыпал себе на голову. Затем, повернувшись к толпе и протянув вверх правую руку, стал громко кричать, так что не только августианы, но и окружавшая их огромная толпа ясно услышала его слова. «Народ римский, клянусь тебе смертью моей, что здесь погибают невинные, а поджигатель вот кто!» И Хелон указал на Нерона. Бог и нет, невинных. И их теперь... Слова «невинные жертвы» повторялись все чаще и чаще. Жалость к христианам сменилась проклятиями, которые посыпались Цезарю Тегелима, но были и такие, которые вдруг задавали вопрос, что же это за божество, которое дает силы переносить такие страдания и смерть? Тигелин спокойно и холодно сказал Хилону: Ты совершил преступление, и кара за оскорбление Величества не минует тебя. Но если завтра заявишь в амфитеатре, что ты был пьян и безумен, и что виновниками пожара являются христиане, то наказание ограничится тем, что ты будешь высечен и изгнан. Не могу, господин. Как не можешь, греческая собака? Разве ты не был пьян? И разве не понимаешь, что тебя ждет? Я верую в Христа. Вырвать Ему язык! После зрелищ в садах Цезаря тюрьмы почти опустели. Народ был взволнован необыкновенно странным поведением осужденных. Несмотря на все усилия Тигелина, Все более распространялось мнение, что Рим был сожжен по приказанию Цезаря, и что христиане страдают напрасно. Однако, когда распространилось известие, что наступает конец зрелищ, и что последние христиане умрут на вечернем представлении, огромные толпы потянулись к амфитеатру. Августианы явились все. Они догадывались, что это будет незаурядное зрелище, и что Цезарь решил устроить представление из страданий Веницыю. Тигелин держал в тайне то, каким мукам будет подвергнута невеста молодого трибуна, но это лишь увеличивало общее любопытство. Взоры всех были обращены туда, где сидел несчастный жених. Раньше он не думал, что действительность будет столь ужасна. Теперь он чувствовал, что, увидев мучение Лиги, он сменит любовь к кресту ненавистью, а веру – отчаянием. Вениций чувствовал страшную боль при мысли, что тот, кто мог одним словом разрушить этот цирк и спасти Лигию, покинул ее, хотя она верила в него и возлюбила его всеми силами своего чистого сердца. Он представлял себе, как она лежит сейчас в темном помещении осужденных, слабая, беззащитная. Покинутая, отданная на милость или немилость озверевшей стражи, может быть готова испустить дух, а он должен, сложа руки, сидеть в этом ужасном амфитеатре и ждать, не зная, какие мучения уготовлены ей и что он увидит через минуту. Наконец, подобно человеку, падающему в бездну, который хватается за все, что растет на ее краю, он жадно схватился за мысль, что все-таки верой можно спасти ее. Ведь одно это осталось. Ведь Петр говорил, что верой можно поколебать землю до основания. Он сосредоточился, подавил в себе все сомнения, всем существом своим стремился к одному слову. Верю. Но как слишком сильно натянутая струна должна лопнуть, так и его надорвало это напряжение. Мертвенная бледность покрыла его лицо, лоб покрылся каплями пота. Арена, белые тоги зрителей, тысячи светильников и факелов. Все исчезло из его глаз. Но обморок продолжался недолго. Его заставил поднять голову топот и стук зрителей, которые выражали нетерпение. Ты болен. Вели отнести себя домой. Петроний, не считаясь тем, что подумает Цезарь, встал, чтобы поддержать Вениция и выйти вместе с ним. Однако в эту минуту городской перфект махнул красным платком и заскрипели железные двери против лужи Цезаря. Из темной пасти вышел на ярко освещенную арену Урс. Великан щурился, ослепленный ярким светом, и продвинулся к середине, оглядываясь по сторонам, словно хотел увидеть, с чем ему придется встретиться. Августианам и большинству зрителей было известно, что этот человек задушил кратона, поэтому при его выходе шум пронесся по всем скамьям. Сенаторы, весталки, Цезарь, Августианы и народ смотрели с восхищением знатоков на могучие, как стволы деревьев ноги великана, на грудь, похожую на два соединенных щита, и на атлетические руки. Шум нарастал с каждой минутой. Для этой толпы не было большего наслаждения, чем видеть подобные мускулы в игре, в напряжении, в борьбе, раздались крики и вопросы, где живет племя, в котором родятся подобные богатыри. Ждать пришлось недолго, раздался пронзительный рев медных труб, заскрипела решетка против ложи цезаря, и на арену вырвался чудовищный германский тур, неся на голове ногое женское тело. Вениций схватился руками за голову, согнулся в дугу, как человек, почувствовавший в своем теле острие копья, и хриплым нечеловеческим голосом стал повторять. «Верный, Христос, соверши чудо!» Амфитеатр замер. Августианы поднялись со своих мест, как один человек, потому что на арене происходило нечто необыкновенное. Легиец, увидев свою царевну, на рогах дикого зверя вскочил, побежал на обезумевшему от ярости быку и в одно мгновение схватил его за рога. В амфитеатре можно было услышать малейший шорох. Люди не верили собственным глазам. От основания Рима не случалось ничего подобного. Момент истины, который решит судьбу лиги наступил. И обман подлого Нейрона наконец, вскрыт. Я верю, что скоро все решится.